Глава 6 В доме умалишенных. Какая же она потрясающая женщина! воскликнул мистер Бертрам. Тут я поняла, что дважды ошиблась. Во-первых, на его лице б ы л вовсе не ужас, а восторженное ошеломление, и во-вторых, я в очередной раз позволила собственным чувствам и предубеждениям повлиять на свои выводы, за что меня часто ругали в прошлом. Ничего из сказанного Беатрис не было связано с миссис Уилсон и спиритическим сеансом. Ее устремления и замыслы были вполне практичны. Она собиралась у п е ч ь в дом у м а л и ш е н н ы х Ричарда с т е п л ф о р д а тем самым обеспечив Бертраму наследство и статус главы рода. Даже ее желание стать настоящей журналисткой, желание, к о т о р ы м я не могла не восхищаться вопреки своей воле, имело корыстную подоплеку. Она хотела получить доступ на дивертисменты высшего общества с целью найти себе мужа. Разумеется, дело тут было не в деньгах. Мисс Уилтон предстояло унаследовать огромный капитал, но, как сказала бы моя матушка, от этого капитала заверсту несло типографской краской и торговыми складами. Причина нападения на миссис Уилсон по-прежнему оставалась тайной. Зато поведению Беатрис Уилтон нашлось простое объяснение. с т е п л ф о р д ы принадлежали к новой аристократии, и для меня их титул мало значил. Однако для Беатрис Уилтон само слово леди перед фамилией было предела мечтаний. Недаром же она выбрала себе этот смехотворный псевдоним Леди Грей. Не думаю, что мое присутствие здесь принесет какую-то пользу, сказала я Бертраму. Я не имею ни малейшего представления об устройстве домов для у м а л и ш е н н ы х или о том, какими именно д л е ж и т быть. Ты себя недооцениваешь, Эфимия. До того, как ты вышла к завтраку, Беатрис сообщила мне, что у нее есть определенное подозрение по поводу этого приюта. Подозрение? Насторожилась я. Она сказала, что пока не может ими поделиться, дабы у меня не сложилось предвзятое мнение, но просила быть повнимательнее, когда мы там окажемся. Вы идете? – крикнула мисс Уилтон. Она уже открыла дверь дома у м а л и ш е н н ы х но не успела переступить порог. Перед ней вырос джентльмен выдающихся габаритов с явным намерением заполнить собой весь дверной проем. Мистер Бертрам поспешил на помощь. Очень быстро выяснилось, что экскурсии по заведению не предусмотрены, в том числе за щедрое вознаграждение. На сей раз даже мистер Руберт Раму стало неловко, и он густо покраснел, когда мисс Уилтон предложила габаритному джентльмену деньги. Зато подействовала смутная угроза мести со стороны всесильной прессы, и нас в конце концов все-таки проводили в кабинет некоего доктора Франка, пообещав, что он скоро придет. К этому моменту я уже не знала, куда деваться от стыда. Когда за нашим суровым к о н в о и р о м закрылась дверь, мисс Уилтон устроилась в кресле и сняла перчатки. По-моему, пока все идет гладко. заявила она. Мистер Бертрам п р о бормотал что-то неразборчивое, а я отошла к стене, на которой висел большой архитектурный план. Бертрам, перестань ворчать, это же не светский визит. Пресса имеет право добиваться сведений любыми средствами во благо общества. Мы репортеры, глаза и уши империи. Да, Беатриса, но все же служители этого заведения пытаются быть вежливыми, а тем временем прячут все следы того, что, в общем, все следы. Пока что я не могу поделиться подробностями. Ну, разумеется. Однако, если тут все надзиратели такого же телосложения, как наш конвоир, вряд ли нам удастся узнать больше того, что они соизволят рассказать. Я умею задавать правильные вопросы, Бертрам. Ты недооцениваешь возможности журналистских расследований. Но как вы можете быть уверены в том, что их ответы окажутся правдивыми? – спросила я. Я сразу з а м е ч у ложь, надменно отозвалась мисс Уилтон, а потом копну поглубже. Собственно, тебе все равно не понять. Парировать этот выпад так, чтобы не скатиться до ее уровня, я не могла, поэтому промолчала и переключила внимание на архитектурный план. Это был вид сверху в разрезе. На нем художник обозначил все помещения и стены под крышами зданий. Оказалось, дому умалишенных принадлежат обширные земельные владения. И удивительное дело, это скорее походило на какую-нибудь ферму, чем на то, как в моем представлении должна была выглядеть закрытая лечебница. По территории были разбросаны многочисленные постройки с отдельными помещениями для мужчин и женщин, а центральное здание на этом замысловатом плане напоминало жилище для очень большой семьи. Вокруг было множество флигелей, беседок и площадок для спортивных игр. Мисс Уилтон подошла и встала у меня за спиной. Здесь нет озера, сказала она. Я слышала, что в подобных заведениях все устроено как в богатых поместьях, но без водоема это совсем не то. Я задаченно покосилась на нее. Дорогая Беатрис, поспешил вмешаться мистер Бертрам. Едва ли водоемы уместны там, где живут душевно больные люди, которые в любую минуту могут. Мисс Уилтон тупо уставилась на него. Не думала, что у дома у м а л и ш е н н ы х такая огромная территория. Нарушила я неловкую паузу. А мы бы с удовольствием ограничились участком поменьше. На пороге кабинета возник мужчина невысокого роста в опрятном загородном твидовом костюме и в маленьких круглых очках. Но тогда в окрестностях Лондона трудно было приобрести что-нибудь стоящее. Вы, доктор Франк? Обернулась к нему мисс Уилтон. Это немецкая фамилия, и шепнула нам с Бертрамом. Всегда нужно з а с т а в а т ь собеседника в р а с плох. Нет, но мне часто задают этот вопрос, ответил доктор Франк на своем безупречном английском. Столь масштабную коллективную п а р а н о й ю по отношению к германцам, охватившую все слои населения, я нахожу весьма любопытной. К сожалению, пресса и ваша газета, в том числе, мисс Уилтон, лишь подливает масло в огонь. т у ш е подумала я, и немедленно прониклась симпатией к этому человеку. Прошу вас, присаживайтесь, продолжил он. Постараюсь сделать для вас все, что смогу. Беатрис к о р о т к о представила Бертрама, а я, как компаньонка, и вовсе лишилась этой чести, оставшись для доктора Франка безымянной. После этого мисс Уилтон сообщила о своем желании совершить экскурсию по заведению. Доктор Франк покачал головой. Это исключено. Времена бедлама давно прошли. Примечание переводчика: Бедлам б е т л и м с к а я королевская больница, знаменитая старинная психиатрическая клиника в Лондоне, чье название стало нарицательным. Мы, в отличие от домов умалишенных старого типа, предлагаем своим пациентам убежище, защищаем их от внешнего мира, жестокий гнёт которого для них невыносим. Здесь не зоопарк. Какое удобное оправдание, проговорила мисс Уилтон. А кто же надзирает за надзирателями и кто проверяет, действительно ли их подопечные нуждаются в защите от внешнего мира? Члены комиссии по делам душевнобольных вольны нанести нам визит в любое время без предупреждения, сказал доктор Франк. И они нередко к нам наведываются. Мисс Уилтон, похоже, несколько растерялась. Вы, конечно же, слышали про закон о невменяемости 1890 года, продолжал доктор Франк. В нынешние времена просто так отправить на принудительное содержание в психиатрическую лечебницу трудно даже бедного человека, лишенного какого бы то ни было веса в обществе. Но домов у м л и ш е н н ы х великое множество, они разбросаны по всей стране и все заполнены пациентами. Заметил мистер Бертрам. Вы правы, кивнул доктор Франк. Весьма прискорбная примета нашего времени. Однако могу вас заверить, что каждый, кого к нам принимают Проходит тщательное освидетельствование, и психиатры, выносящие вердикт, не допускают ошибок. Уж не хотите ли вы сказать, что в истории домов умалишенных не было ни единого случая, когда какого-нибудь нежеланного представителя знатного рода помещали на принудительное содержание в клинику подобную вашей против его воли? Осведомилась Беатрис. В целом можно сказать, что все люди, которые здесь находятся, нежеланные представители рода людского, мисс Уилтон. Я не об этом спрашивала. Я понял и хотел бы ответить вам иначе, но это истинная правда. В истории домов у м а л и ш е н н ы х множество темных страниц. Значит, такие случаи бывали? Уверяю вас, ни в одной из современных психиатрических лечебниц нет ни единого человека, которому не следовало бы там находиться. Но если кого-то на ложных основаниях приняли туда до 1890 года, значит, теперь спустя двадцать с лишним лет он уже вероятно не сможет вернуться к нормальной жизни, сказал я. Все взор обратились ко мне, и мис с Уилтон неприязненно нахмурилась. Вы совершенно правы, мисс, э, запнулся доктор Франк. с е н т д ж о н мисс с е н д ж о н вы случайно не родственница с е н т д ж о н о в из Ормингтона? Весьма занятное семейство. Кто же признается, что он связан с семейством, которое психиатр считает занятным? отозвалась я. Глаза доктора Франка лукаво прищурились за стеклами очков. Отлично сказано, моя дорогая. Так вот повторяю, вы совершенно правы. Длительное пребывание в закрытом лечебном учреждении среди душевнобольных лишит способности освоиться во внешнем мире даже здорового человека. Дом у молишенных тесный мирок, жизнь здесь бесхитростна, все делится на черное и белое. Стало быть, проведя здесь долгое время, люди меняются, все без исключения? – спросила я. Теперь уже доктор Франк не стал скрывать улыбку. Как приятно встретить человека, наделенного столь п р о в о р н ы м умом. Вы ведь принадлежите к обслуживающему персоналу, насколько я понял, тоже работаете в газете? Нет, она не работает в газете, отрезала Беатрис. Ответьте на вопрос. Хорошее настроение доктора Франка мгновенно улетучилось. Я бы сказал, те из нас, кому приходится наблюдать распад человеческого разума от горя и несчастий, помутнение рассудка от жестокости внешнего мира, начинают по-иному, возможно, более гуманно и великодушно относиться ко всему роду людскому. Он опять нахмурился. Мы заботимся о тех, кто находится на нашем попечении, по крайней мере, прилежнее, чем те, кто их сюда поместил. Но будучи а л е е н и с т о м вы так или иначе стоите в стороне и видите в своих подопечных предмет для изучения, спросила я. Мой отец говорил, что о душевно больных должны заботиться родственники и церковь, вместо того, чтобы отдавать их на милость чужих людей. Мистер Бертрам покосился на меня с удивлением. Доктор Франк кивнул. В словах вашего отца много мудрости. Но дело в том, что большинство здоровых людей не желают заботиться о душевно больных. Они боятся безумия, как будто оно заразно. Но ведь безумие не заразно, с беспокойством уточнил Бертрам. Доктор Франк покачал головой. Не в том смысле, который вас беспокоит. Он снова обратил взгляд на меня. Поверьте, мисс Сент-Джон, я руковожу этой лечебницей в согласии с принципами, которые ваш отец непременно одобрил бы. Мы относимся к нашим подопечным как членам одной большой семьи. У нас установлен режим и предусмотрены терапевтические занятия, спортивные игры и несложный физический труд тоже идут им на пользу. Душевно больные находят удовлетворение и опору для исцеления в чувстве, что они приносят пользу и даже гордятся собой. У вас весьма прогрессивное заведение, сказала я. Вы используете много лечебных методик? Мало, опечалился доктор Франк. Вернее, не так много, как хотелось бы. В основном нам удается справляться с психическими расстройствами, вызванными внешними причинами, то есть разного рода событиями в жизни, такими, к примеру, как рождение ребенка. з а т а е н н ы е недуги, вызревающие в душе человека, исцелить не так просто. Однако мы серьезно работаем над тем, чтобы облегчить бремя наших пациентов. Это д о с т о й н о восхищение, искренне сказал мистер Бертрам. Тот человек, который встретил нас в в е с т и б ю л е не слишком-то похож на заботливую сиделку, заметила Беатрис. Доктор Франк в з д о х н у л Это дом у м а л и ш е н н ы х мисс Уилтон. У наших больных бывают припадки, приступы, буйство, и это ещё одна причина, по которой мы ограничиваем доступ посетителям ради их же собственной безопасности. А если я захочу поместить к вам своего родственника? Вдруг спросила Беатрис. Вам нужно будет предоставить историю его болезни и два подписаных экспертами подробных медицинских заключения о том, что он страдает душевным расстройством или является умственно отсталым. То есть все не так уж сложно, подытожила мисс Уилтон. Члены комиссии по делам душевнобольных могут освободить человека из под принудительной опеки, если, посетив его дважды на протяжении нескольких недель, они удостоверятся в его душевном здоровье. Сухо сказал доктор Франк. В нашей системе исключены злоупотребления. Мисс Уилтон встала с кресла. Видимо, она, так же как и я, почувствовала, что терпение врача на пределе. Вы бы удивились, доктор. Узнав, на что способны деньги в моем мире, с этими словами она покинула кабинет. Бертрам, пробормотав нечто похожее на и з в и н е н и е устремился за ней. Мне очень неловко, с к а з а л я психиатру. Она, я замолчала, так и не сумев подобрать убедительное оправдание поведению Беатрис. Она раздражена и фрустрирована, помог мне доктор Франк. Развитый интеллект, проклятие женщин в нашу эпоху. Будьте осторожны, дорогая моя, у вас его в избытке. Мне оставалось лишь развести руками и последовать за своими компаньонами. Нас проводила к выходу невысокая женщина в опрятном фартуке. Она все время улыбалась и твердила, до чего же ей приятно принимать здесь посетителей. о н а что? Из этих? – прошептал мне на ухо мистер Бертрам. У нее часы и униформа сиделки, возразила я, но не удивилась, что он ошибся, причислив нашу спутницу к у м а л и ш е н н ы м Женщина демонстрировала чрезмерную жизнерадостность и веселость, которые казались неестественными. Объяснить это можно было лишь тем, что ей приходилось каждый день носить маску оптимизма и бодрости, глядя на человеческие страдания. Входную дверь для нас распахнул уже знакомый страж. Первое впечатление меня не обмануло: он действительно был огромен и мрачен. Но теперь я рассмотрела этого человека получше. Одно ухо у него было расплющено в результате старой травмы и походило на шметок цветной капусты, а нос был свернут на бок. Он стоял слишком близко к дверному проему, и я невольно втянула голову в плечи, постаравшись проскользнуть мимо так, чтобы его не задеть. В этот момент я заметила, как губа велика на едва заметно дрогнула в довольной усмешке. Он наслаждался своей властью над нами. Мистер Бертрам вальяжно вложил ему в руку монету и шагнул на крыльцо как ни в чем не бывало, с таким видом, словно мы покидали к о ф е й н ю а не дом умалишенных. И это был очень достойный ответ царберу. Какое ужасное место! Поморщился Бертрам, когда мы наконец оказались в полной безопасности, рассевшись в экипаже. Доктор Франк, очевидно, делает все, что в его силах, но атмосфера там гнетущая. А ты отлично держалась, Беатрис. Да уж, отозвалась та, поправляя перчатки. Тем не менее мне мало чего удалось добиться. В этом заведении произошла таинственная история, и я пока не знаю, как к ней подобраться. Но ты же не собираешься туда вернуться? Забеспокоился мистер Бертрам. Нет. Однако я попытаюсь добиться интервью у кого-нибудь из членов комиссии по делам душевнобольных. Как ты полагаешь, она и правда существует или доктор Франк блифовал? Простите, я не очень поняла, мисс Уилтон. Не выдержала я. Мне казалось, этот дом у м а л и ш е н н ы х тема вашего журналистского расследования. Именно так. Но разве вы предварительно не навели о нём справки? Губы Беатрис вытянулись в тончайшую ниточку, означавшую, по видимому, сдержанную усмешку. Что ты имеешь в виду? У редакции газет наверняка есть богатейшие архивы сведений или доступ в библиотеке. Да чего же все-таки занятно иметь дело с экономкой столь прекрасно осведомленной по всем вопросам. Быть может, вы подскажете мне, мисс, что я должна предпринять дальше в рамках расследования? Что ж, я полагаю, с готовностью начала я, но Беатрис оборвала меня я з в и в и т е л ь н ы м смешком. Право слово, Бертрам, эта девица совсем потеряла стыд. Тебе бы заняться воспитанием прислуги. Вот что, Урсула, не смей учить меня, как делать мою работу. Журналисты должны следовать инстинктам, как говорят в нашем газетном сообществе, хорошее чутье — лучшее оружие нападения. Я вскинула брови от изумления и уже приготовилась парировать этот выпад, но перехватила взгляд Бертрама. Прошу прощения, я позволила себе лишнее, проговорил я со всей возможной учтивостью, хотя ее слова вывели меня из себя. Я всего лишь хотела быть полезной. Этим изящным извинением я заслужила сдержанный кивок. До конца нашей поездки Беатрис беседовала с Бертрамом, понизив голос, давала понять, что в моей помощи она не нуждается. Когда мы вышли из экипажа, остановившегося у гостиницы, мисс Уилтон обернулась ко мне: «До вечера можешь быть свободна. Твое присутствие понадобится только за ужином. К сожалению, общественные нормы запрещают мне сидеть за столом наедине с мистером с т е п л ф о р д о м не взирая на то, что он безупречный джентльмен». Я взглянула поверх ее плеча на Бертрама, который внимательно изучал собственные ботинки. Сэр, вопросительно сказала я, вы с Мерритом можете воспользоваться случаем сойтись поближе, продолжала Беатрис. В конце концов вам посчастливилось оказаться в Лондоне, а ваши услуги сегодня не требуются. Сойтись поближе? Повторил я с надменной интонацией своей матушки. Отчасти это подействовало, поскольку Беатрис соизволила слегка покраснеть, но смутить ее оказалось не так-то просто. Я полагаю, тебе трудно соответствовать нашему с мистером с т е п л ф о р д о м уровню и проявлять такое же знание этикета, так что ты должна порадоваться возможности провести время с кем-нибудь равным себе по положению. Она назвала м е р и т а равным мне по положению. Я наградил ее таким пылающим взглядом, что меня с а м у бросило в жар. Я получаю указание от мистера с т е п л ф о р д а мисс, произнесла я тихим ровным голосом. И зная она меня получше, этот голос обратил бы ее в паническое бегство. Бертрам наконец вернулся к реальности. Я провожу мисс Уилтон наверх. Если тебя не затруднит, Эфимия, подожди в малом салоне. Я бы хотел с тобой поговорить, когда вернусь. Я кивнула, но слава богу, образумился. Однако, когда он присоединился ко мне в салоне, о т д е л а н н о м рюшками и ф и н т и ф л ю ш к а м и в безудержно розовых тонах, совершенно не подобающих приличной современной гостинице, его лицо было искажено гневом. Что ты себе позволяешь, Эфимия? Мисс Уилтон глубоко удручена твоим поведением. Ей даже сделалось дурно, и она вынуждена была прилечь. Сказала, что сама пошлет за доктором. Ты что, не знаешь, что у нее слабое сердце? Я растерялась от такой несправедливости и не сразу нашла, что ответить. Как ты смеешь указывать Беатрис, что ей делать? Но это же абсурд! выпалила я наконец. Она ничего не знает про закон о невменяемости. Если бы мисс Уилтон действительно занималась журналистским расследованием на эту тему, ей было бы известно, как устроены дома презрения для умалишенных, верно? Она объяснила своем н и м о е незнание. Беатрис нужно было заставить доктора Франка думать, будто она ничего в этом не смыслит, чтобы подловить его. Подловить на чем? Не знаю, я не журналист. Она спросила, как сдать в дом о м у л ь ш е н н ы х больного родственника. Да, спросила. Возможно, ее подозрения связаны именно с такими случаями. Какие подозрения? Вы не думаете, что она имела в виду кого-то конкретного? Не думаю, сказал Бертрам. В ее семье нет душевно больных. Она сама меня заверила. Я спрашиваю о другом.